Вячеслав Коротин Вторая попытка Колчака Глава первая «Соленая купель» «Перископ по курсу!» Рулевой Тимоха Соловьев одновременно с криком крутанул, что влево, и пограничник повалило в циркуляции. Ну вот надо же было какой-то подлодке высовывать на свет Божий свою оптику именно здесь и сейчас. Но ну, вроде бы обошлось. Бурун над перископа уходил из-под таранного удара миноносца, и можно было больше не опасаться столкновения. «Человек за бортом!» — резануло криком с кормы. «Малый ход!» — немедленно отреагировал командир. «Боцман, кто кувыркнулся?» Я узнаю вашу сокбровь!» Немедленно отозвался Сизов и побежал к Юту. В этот же момент, прямо с обреза минных рельсов, в достаточно еще прохладные волны Балтийского моря, сиганул какой-то матрос. «Кто за бортом?» Боссман не успел даже запыхаться. «Так флажок наш бывший!» Немедленно отозвался минер Сверидов, швыряя в волны спасательный круг. «Как только накренились, так и унесло Александра Васильевича. Вон Колян сейчас его достанет. Если успеет, конечно». А успевать требовалось. Как можно скорее требовалось. Ибо голова капитана первого ранга Колчака уже скрылась под водой. А до плывущего к нему матроса оставалось еще метров двадцать. Николай Фомин и сам не понимал, что заставило его прыгнуть в холодные воды, как только с борта эсминца туда упал офицер. Офицер из штаба, командующего Балтийским флотом. Никакого особого пиетета матрос к данному конкретному копирангу не испытывал. На пограничник переведен был недавно. Прежнего командира не знал. Да и занудничал тот изрядно при осмотре минных аппаратов. Вероятно, просто сработал рефлекс. Моряк тонет, а я ближе всех. Кто, если не я? А плыть в одежде было крайне тяжко. Да и вода отнюдь не теплая. А ведь офицера явно обо что-то приложила головой перед тем, как он за борт улетел. Больно быстро тонет. Николай замахал руками уже в совершенно чемпионском темпе, чтобы поскорее добраться до уходящего в пучину флаг офицера. Уже почти. Волны сомкнулись над головой Колчака, и Фомин, сделав еще несколько мощных грибков, нырнул. «Видимость под водой та еще. Николай различал только некое темное пятно. Но было совершенно понятно, что оно и является целью. Еще несколько грибков, хват за что-то там из куртки и наверх. Легкий уже совершенно жестоко обжигал изнутри нехватка кислорода. Наверх! А вот подниматься оказалось совсем нелегко. Мало того, что собственная одежда намокла, так и спасаемый офицер весил немало и тянул ко дну. Ушло секунд двадцать, прежде чем удалось глотнуть воздуха. Капитан, разумеется, без сознания, поэтому Фомину пришлось прикладывать дополнительные усилия, чтобы удерживать на поверхности не только себя, но и штабного. На эсминцы решили не тратить время на спуск вельбота, и пограничник самым малым приближался к спасаемым. С борта полетел конец со спасательным кругом, в который Николай вцепился намертво. Матросы с офицером сноровисто подтянули к борту и быстренько вытащили обоих на палубу. Колчака немедленно унесли в каюту, а потом обратили внимание и на матроса. «Спасибо тебе, Фомин», — потрепал по плечу Николая командир эсминца, капитан второго ранга Руднев. «Потеряемый штабного офицера, командующий бы нас с кашей съел бы. В лазарет его переодеть сухое, чаю горячего и бутылку рома». Геройский минер и сам вполне мог свободно передвигаться, но его бережно повели под руки боцмана и еще один матрос. По пути следования данной троицы оставалось лужа за лужей. «Ох, повезло же вам, Владимир Иванович!» — подошел к командиру старший офицер-миноносца Дудкин. «В первом же плавании на пограничнике чуть не потеряли штабного офицера, да еще какого! Эссен ведь в нем души не чает, не случайно к себе взял!» «Да не в этом дело!» — махнулся Руднев. «Я ведь Александру Васильевичу в любом случае обязан. Он мне передал, наверное, лучшие эсминец на флоте. За что, кстати, вам очередной раз хочу сказать спасибо, Василий Федорович!» Я очень доволен командой. «Благодарю за лестный отзыв», — обозначил полупоклон лейтенант. Вернетесь на мостик или проведаете пострадавшего?» «Я к Александру Васильевичу. Попрошу пока вас покомандовать». «О, лодка все таки всплывает, мать ее. Окунь, что ли?» «Вроде она». «Владимир Иванович, вы уж задержитесь и сами выскажите Меркушеву все, что мы оба думаем по поводу его маневрирования». «Пожалуй, да. Идемте на мостик». Над волнами появилась уже не только рубка субмарины, но и корпус. Точно, окунь. «Василий Александрович!» Заскрежетал жестяным голосом через рупор Руднев. «Ты что, жить не хочешь? Если бы не мой рулевой, протаранили бы вас, и нам чиниться потом, и вам рыб кормить!» «Флажками отвечает. хмыкнул стоящий рядом сигнальщик. Прощение просят! Извините!» «Надеемся, что у вас все в порядке?» Отмаши в ответ. «Почти. Счастливого пути. Есть?» И матрос проворно засимофорил флагами. «Ваше саглородие!» — взлетел на мостик вестовой Дулин. «Там Фершел вас просит». «Что с Колчаком? Умер?» «Не может быть!» Почти ошалил Руднев. «Никак нет!» — поспешил успокоить командир матрос. «Очнулся. Но странный какой-то».